но ну, погасил любовный огонь. А может, роль любви в жизни юноши сводилась только к тому, что она, как русалка, заманила его на эту дорогу, возможно, выполняя волю самих богов. Глава 7 Байкальск. «Славное море, священный Байкал, Славный мой парус, кафтан дыроватый». Народная песня. На следующий день он добрался до небольшого поселка с постоялым двором. Он заплатил пару монет за ночлег и горячий обед. В таких поездках начинаешь ценить простые радости. Возможность поесть в тепле и поспать в сухой постели. Надо привыкать. В жизни воина удобств маловато. Хозяева оказались людьми очень общительными и добродушными. Им очень хотелось разговорить гостя. Но у Драчеслава не было настроения для задушевных бесед. На расспросы он отвечал односложно, мол, еду к князю в Байкальск поступать в дружину. Дорога выдалась тяжелая. «Если ездите по тракту на закат, будьте осторожны, там шалят русалки и да псоглавцы», — буркнул Драчеслав в завершение короткого разговора. Едва живота не лишился, пока сюда ехал. Супруги хозяева переглянулись, по выражениям лиц видно было, не поверили, подумали, что гость дурачится или и вправду свихнулся, раз серьезным видом такие небылицы рассказывает. Я передам старости, с нарочатой вежливостью сказал хозяин, вернулся к своим делам и разговор совсем стих. Драчеславу было о чем подумать. Вчера он лишил жизни двух живых существ в своем первом бою. Опасность была серьезная. Его путь мог закончиться так, по сути, и не начавшись. И когда он станет воином, он всегда будет в опасности. О праздной жизни можно забыть. Что он чувствовал по поводу всего этого? Да, в общем-то, ничего. Неужели он так быстро очерствел сердцем? Или эта жестокость, эта способность убивать холодно, решительно всегда сидела в нем? Неужто быть мужчиной значит быть убийцей? И это единственный порядок вещей? Да, его противники не были людьми, но они говорили, мыслили, испытывали боль. Есть ли принципиальная разница, кого лишать жизни, почему он не испытывает ни раскаяния, ни облегчения от случившейся с ним беды? Или это все еще придет и накроет его с головой, когда он не будет ждать. Еще одна вещь казалась странной. После встречи в действительности с героями сказок, пусть и такой жуткой, должна была измениться картина мира, но этого не случилось. Просто и в без того непонятном существовании загадок стало как будто бы больше. Драчеслава даже немного забавляла, как сказка отличается от действительности. Русалок представляли как красивых девиц, а это мокрое, страшное чудо-юдо, едва не утянувшее его в воду, походило скорее на здоровенную рыбину, лишь отчасти напоминающую женщину. Ничего привлекательного в ней не было. Это как же надо истосковаться по женскому теплу, чтобы этакая образина представилась желанной и манящей? Выспаться на мягкой перине так и не удалось. Сон не шел. Драчеслав поворачивался всю ночь, обуреваемый мутными образами и вдруг нахлынувшей тревогой перед неизвестным будущим с какими еще неприятностями и неведомыми врагами предстоит столкнуться на пути в блаженной Ирии. С кем он скрестит оружие завтра? Может быть, с легендарными ящерами, которыми мамки пугают неразумных детей? А ведь псоглавец говорил о холодном племени с хвостами». Разбитый, усталый, совершенно не выспавшийся Дрочеслав продолжил путь. Он сухо попрощался с хозяевами, но оставил им еще по монетке с княжеским ликом, чем вызвал их искреннюю и неподдельную радость. Они уже было решили, что угрюмый гость вряд ли проявит щедрость. Супруги горячо пожелали ему легкой дороги и будущих подвигов. Далее Драчеслав ехал еще несколько дней без каких-либо происшествий. Наконец, дорога сделала очередной изгиб, деревья расступились, и юный путешественник увидел его. Великое озеро Байкал. Водная поверхность тянулась далеко-далеко, будто бы к краю мира, и казалось там вдалеке сливалась с низким осенним небом. В водяном зеркале отражались редкие фигурные облака и Байкальск, большой деревянный город который представился Дречиславу просто огромным в сравнении с родной деревней. Увидев перед собой эту картину, от которой захватывала дух, Дречислав вспомнил легенду о Китижграде, былинном городе, который ушел под воду, спасаясь от окаянных захватчиков, которые были... Ящерами. Дречислав уже и не помнил, о какой напасти из прошлого пелось в той песне Баяна. Чем ближе Дрочеслав приближался к озеру и городу на его берегу, тем больше и больше они ему казались. И озеро, и город. Тракту города стал оживленнее. В него, как в полноводную реку, влилось еще несколько притоков дорог, и Дречеслав с небольшой компанией случайных попутчиков подъехал к мосту над дорвом перед массивными городскими воротами. Судя по одежде, в Байкальск вместе с ним устремились двое купцов на большой повозке, полдюжины крестьян пешком — И один конный воин, весь в пыли после долгой дороги, как и сам Драчеслав Ворота были настежь открыты, но в проеме маячили два стражника с бердышами, очень похожими на тот, с каким путешествовал Драчеслав. Они никому не чинили препятствий во въезде. «Цель?» — сухо спросил стражник, когда очередь дошла до юноши. «Хочу поступить в дружину к князю». «Езжай прямо, никуда не сворачивай», — скороговоркой ответил стражник. Видимо, добровольцев было много, и он часто повторял одно и то же. «Доедешь до длинного дома — это дом князя. Палаты по правую руку — это дом дружины». Рядом шесть чуров в ряд стоят, не перепутаешь. Удачи, брат. Все в Байкальске удивляло Драчеслава. Отец собирался показать сыну этот чудесный город, но из-за неблизкого пути и привычной рутины этого до сих пор не случилось. По сути, за свою жизнь он нигде и не был. Несколько раз они с отцом ходили к дальним родственникам в соседние селения, но жизнь там не сильно отличалась от того, к чему привык юноша. То ли дело Байкальск, широкие улицы, дороги выложены деревянными досками, чтобы не ступать по грязи, и дома все богатые, кое-где в два, то и в три этажа у самого Перуна под боком. По пути Драчеслав заметил разные заведения, украшенные красивыми вывесками, висящими над улицами на длинных шестах. Тут была и лавка травника, и купеческий дом, перед которым стоял стол с навесом, заваленный диковинными заморскими товарами, и кузница с оружейной. Доспехи и прочее выставили тут же на улице, и Драчеслав с любопытством скользнул по ним взглядом, пока проезжал мимо. Ничуть не лучше, чем те, что ковал его отец, не без гордости подумал Драчеслав, а ведь тут работали именитые байкальские мастера. Город выглядел очень живым. В окнах мелькали любопытные лица, тут и там бегала детвора, занятая какими-то своими делами. На приезжего они не обращали никакого внимания. Очевидно, гости в этом городе были не в новинку. Девицы в ярких платочках спешили куда-то по своим делам, стреляя глазами в сторону застенчивого юноши. Драчеслав забеспокоился о внешнем виде. Дорога длиной в неделю оставила на нем свой след, и, что самое неприятное, запах. Он надеялся, что добрый стребок отводит резкий запах пота от прелестных носиков, а какая-то дородная дама прервала мечтательный поток мыслей с плеском, вылив, Помои из ведра в специально вырутую для этого канаву. Вот она, городская жизнь, полная удобств. Длинный дом соответствовал своему определению. Вытянутое строение с округлой крышей, напоминающей перевернутую ладью... Дом князя украшала красивая фигурная резьба, в которой можно было разглядеть отдельные лица и образы, которые, по-видимому, складывались в какую-то незнакомую Дрочеславу повесть. По правую руку от княжеских палат, как и сказал стражник, стоял дружинный дом. Да не один а целая улица различных построек с виду ничем не примечательных, кроме явной вместительности. Оно и неудивительно. Дружине необходимо много места, чтобы устроиться. Перед первым домом из земли тянулись шесть деревянных столбов с ликами богов, образуя круг. Дрочеслав без труда узнал всех грозного перуна, покровителя воинов и ворон, солнце хорса, Дачбога, бога, повелителя света, буйного стрибога, Семаргла, дарующего урожай плодоносную мокаш. Дречислав всегда с интересом плодоносную мокаш. Дречислав всегда с интересом слушал рассказы волхвов. Поэтому знал, что тут явлены образы не шести, а семи богов. В тенях их изваяний прятался жуткий чернобог, хозяин мертвых, олицетворяющий собой умирание и всякий конец. Поэтому тем, кто хотел жить подольше, следовало избегать, ступать по теням которые тянулись от изображений богов, дабы не навлечь на себя гнев мстительного чернобога. Дречислав поклонился божественным ликам и обошел их по правую руку, затаив дыхание, как полагалось. Воздух вместе поклонения и вокруг принадлежал богам, даже волхвам не дозволялось им дышать. Зато только волхвам разрешено было входить в образованный священными столбами круг. Даже Любава, которую Дречислав вел под усцы, казалось, стушевалась и затаила дыхание перед великими покровителями русов. На крыльце дружинного дома сидел крепкий высокий человек и задорно болтал ногой. Молодое лицо выдавало в нем ровесника Драчеслава. Может, их разделяло всего пара лет, отдавая старшинство незнакомцу. Но борода у него росла не в пример гуще, чем у Драчеслава. На лице задорно сверкали голубые глаза, а в едва заметных морщинках у глаз спрятался веселый задор. Незнакомец широко улыбнулся, в бороде блеснули крепкие белые зубы. Из каких краев будешь, малец? Поинтересовался он зычным голосом, с легкой насмешкой глядя на Драчеслава. Чего ищешь здесь? Я, Драчеслав, сын Сергея Кузнеца, шел сюда семь дней и ночей из деревни Неурожайки, чтобы поступить в дружину князя и послужить родной земле верой и правдой, как по заученному выпалил Дрочеслав, Любава кивнула гривастой головой, подтверждая слова своего спутника. Дрочеслав, значит, протянул дружинник, как будто пробуя непривычное имя на вкус». Твоего отца отличает или пламенная страсть к шутке, или железная воля, раз он выбрал для тебя такое редкое имя. Впрочем, ты сказал, что он кузнец, значит, и огонь, и железо знакомы ему не понаслышке. Дрочеслав не понимал, как оценивать сказанное. Шутит его собеседник или говорит всерьез, и не стремится ли он к ссоре. — А меня звать Всеслав, — продолжал болтать дружинник, прозванием чародей. Но тайным искусством я пока не овладел, только учусь, поэтому прозвище свое получил за многочисленные победы над девицами. Очаровывает их моя краса. смекаешь? на этих словах? всеслав подмигнул драчеславу тут вдруг раздался громкий шлепок и всеслав чародей подался вперед споткнулся и свалился с крыльца на лице его читалось полное недоумение на крыльце появился новый дружинник могучий широкоплечий воин с открытым честным лицом и внимательным взглядом По-видимому, он и отвесил Всеславу звонкую оплеуху. — Все бы тебе забавляться, Всеслав, — без злобы сказал воин, — задаешь несерьезный тон нашему делу, что она, нас подумает. Как сказал один князь, пробурчал Всеслав, поднимаясь на ноги и отряхиваясь, А «Русским есть в веселье жить, и не можем без этого быть». «В словах могу ошибаться, но суть такая». Могучий воин подошел к Драчеславу, потрепал Любаву за гриву и потом протянул руку юноше. «Радислав, десятник, отвечаю за обучение новобранцев». Радислав тепло и искренне улыбнулся И Дрочеслав понял, что этот человек ему очень нравится. «Я нечаянно подслушал ваш разговор. Не урожайка, не так уж близко дней шесть наконец какать. «Я целую седмицу ехал», — сказал Дрочеслав. «Бедное твое седалище!» «Теперь еще седьмицу сидеть нормально не сможешь», — вставил Всеслав. Но Радислав сделал вид, что не услышал. Вслед за ним не ответил на шутку и Драчеслав. «Легкий ли был путь?» — поинтересовался Радислав. «Не могу сказать. Попал в стычку. Едва живой ушел». «Что-то на тебе ни синяка, ни царапины», — с сомнением заметил Всеслав. «Как же так вышло?» «Быстро бегал», — пожал плечами Драчеслав, И все слав заразительно расхохотался, а на лице Радислава расцвела широкая улыбка. «Это полезный навык», — похвалил десятник. «Пригодится и много раз спасят жизнь». А нападал-то кто? Разбойники? В лихоборах давно не видели лихих людей». «Так что теперь это просто боры», — поиграл словами Всеслав, но это опять никто не оценил. «Если скажу честно, не поверите», — ответил Дрочислав. Дружинники переглянулись. «Ты хотя бы попробуй, мы люди ко всякому привычные», — подбодрил Всеслав. Драчеслав попросительно посмотрел на Радислава, как на старшего. Тот кивнул. На третий день под вечер я услышал, что кто-то на помощь кличет. Я спешился, ушел от дороги, прошел через лес, а там пруд, а в пруду русалка. Она на меня набросилась, пыталась в пруд затащить, а потом на меня псоглавцы напали. Радислав и Всеслав снова обменялись взглядами. Всеслав вдруг прыснул и покатился со смеху. «Но ты и шутник, брат», задыхаясь, выпалил он. «Ты бы нам еще рассказал, как тебе переплут подня на голову натянул. И с таким, главное, серьезным видом...» Радислав задумчиво тер подбородок. «Псоглавцы, говоришь?» Согласцы это не сказки. А дружинники, которые бывали на юге, рассказывали о них и даже сражались с ними. Ребята думают, что это все брехня. Но нам один воин показывал засушенную голову. Он ее как трофей срезал. Видал я ту голову, отсмеявшись, сказал Всеслав. «Это просто голова какой-то несчастной псины». «Всем известно, никаких псоглавцев нет, а те, кого видели на юге, это просто какие-то дикари в масках». «Мне тоже показалось, что это маски», — сказал Дрочеслав. «Но я потом поближе посмотрел. Нет, не маски». Они, как люди, на двух ногах ходят, Только у них густая шерсть по всему телу И собачьи морда с длинными носами. «Как же ты поближе рассмотрел, Если говоришь, что сбежал?» Поинтересовался Всеслав. «Я не говорил, что сбежал. Я сказал, что быстро бегаю. Псоглавцы стреляли в меня из лука». А я к ним подскочил и обоих бердышом порешил. А с третьим Любава справилась. Он хотел сумку с едой утащить, пока я там с его товарищами дрался. Вот она его копытами и отделала. Всеслав присвистнул, то ли с уважением, то ли с издевкой. — А где тела? — спросил Радислав с некоторым оживлением. Там, где и были, один на тракте, а два других в леске. «А чего голову не срубил, чтобы хвастаться?» — спросил Всеслав. А «Рука не поднялась и так чуть не погиб», — честно ответил Драчеслав, «Да и думал, что вам о них и так известно. Сами сейчас сказали про стычки на юге». Стычки эти малочисленные, о них мало сведений. В последний раз небольшой отряд ушел на юг больше года назад. От них с тех пор прилетела только одна птица с весточкой. Говорят, хорошо устроились. — Об соглавцах ни слова, — задумчиво сказал Радислав. Из-за необычного вида подобных существ все известия о них обрастают слухами и домыслами. Сам я об соглавцах давненько не слыхал, да и никогда не казались они какими-то грозными врагами. «Др... «Погодите!» — Драчеслав повернулся к Любави, порылся в сумках и извлек кинжал который забрал у мертвого врага. Вот, забрал на память, с пояса у одного из них снял. Радислав протянул руки, и Драчеслав не без колебания отдал десятнику свою добычу. Радислав повертел богатые ножны в руках, завороженно глядя на игру света на ярких камнях, Всеслав бросил на необычное оружие любопытный взгляд. Не возражаешь, если подержу себя немного, хочу кое-кому показать, сказал Радислав и, заметив неудовольствие на лице Драчеслава, добавил, Не переживай, я верну, не имею обыкновения присваивать чужое. Драчеслав кивнул. Что ему еще оставалось делать? Только надеяться, что не обманут. «Кстати, а что русалка?» — поинтересовался Всеслав и добавил мечтательно. «И как она выглядит?» — говорят писанные красавицы. «А русалка в пруду сгинула. Я ее больше не видел». Это нужно проверить, сказал Радислав в задумчивости. Отправим кого-нибудь, чтобы поглядели на это кое-диво. У нас дружины не останется, если мы по всей гиперборе будем гоняться за каждой шуткой, пробурчал Всеслав. Малой над нами потешается. Не видишь, что ли? «Странно приезжать добровольцем в дружину и начинать с вранья. Надо быть или дураком, или заправским лжецом, а этот парень не выглядит ни тем, ни другим. слав говоришь, тебя зовут? Это как раскладывается? Древнего рода честь и слава закончил новобранец не без гордости». Ладно, махнул рукой Радислав, негоже нам стоять на пороге. Еще наговоримся, обсудим подробности. Загадал ты нам загадку, конечно. А сейчас отведи лошадь, конюшне вон там. Впрочем, легко найдешь по запаху, а потом возвращайся. Всеслав покажет тебе, Как у нас тут все устроено, какой распорядок. Ну, бывай, еще свидимся. Всеслав похлопал Драчеслава по плечу, кивнул на прощание и ушел обратно в дом, разглядывая богато украшенный кинжал. Глава восьмая Тяжело в учении. Петь частушки хорошо, весело смеяться. Чтобы воином бравым стать, надо постараться. Народная частушка. Всеслав с удовольствием взял на себя роль проводника. Он показал Драчеславу, как живут дружинники. Свои слова он сопровождал всяческими шутками, и Драчеслав улыбался все шире и шире, пока не начал хохотать в голос. Шутки были преимущественно ситуативные, то есть смешные в моменте, но при пересказе теряющие всякий блеск. «В нашем деле без смеха никуда», — сказал Всеслав. Нет никакого уважения для воина, который умирает со слезами на глазах. А тех, кто смеется смерти в лицо, сочиняют песни. Я бы хотел, чтобы обо мне после смерти пели частушки, — мечтательно добавил веселый дружинник. Драчеслав хмыкнул, прикидывая, что это будут зачастушки. Я уже и сам сочинил парочку, не унимался Всеслав. Хочешь послушать? Не дожидаясь согласия, оно, по-видимому, и не требовалось, Всеслав запел, на удивление ловко пританцовывая и хлопая в ладоши. Мухи бьются, стекло, от мороза дохнут. По Всеславу чародею все девчонки сохнут. Дрочеслав захлопал в ответ, подбадривая товарища. Тот разошелся еще сильнее и, ох и ахая застучался погами по деревянному полу. На звуки сбежались прочие дружинники. Всюду замелькали улыбки, молодые люди неистово били в ладоши и топали ногами. Некоторые заприметили новенького Драчеслава, приветственно хлопали его по плечу и бормотали какие-то одобрительные слова. Тем временем Всеслав продолжил строить из себя певца-баяна. Ут всеслава-чародея, что твоя гиперборея, а вот ут десятника мал, как ключ привратника. Последнюю незатейливую частушку встретили громоподобным хохотом. Весь дружинный дом содрогнулся, как будто сварок ударил по нему своим молотом. Один из разгоряченных общим весельем воинов подскочил к Всеславу и топоча пропел. Вышел ящер на крыльцо, почесать свое яйцо. Смотрит ящер, нет яйца. Так и грохнулся с крыльца. Эх! Хохот усилился и громче всех смеялся Всеслав. Он опустился на одно колено, захлопал в ладоши и сказал. «Свершилось! Новый баян родился! Вот тот, кто воистину в детстве упал в чан с медом вершеплядства! Охотно уступаю свою шапку князя песен из коморохов, И с этими словами все слав снял невидимый головной убор и бросил его смеющемуся певцу. Тот сделал вид, что поймал шапку и надел ее на голову под всеобщее ликование. Наконец, дав дружине повеселиться, вышел Радислав и с ним другой десятник. «Пошалили и хватит», — мягко сказал Радислав. И все, еще чуть-чуть поголосив, смолкли. Делу время, потехи час. В такой непринужденной обстановке Драчеслав знакомился с новым для себя бытом. Вщеслав пересказал Драчеславу распорядок дня. С восходом солнца, подъем, пробежка, разные упражнения, после сытный завтрак, за ним обучение бою на мечах или другом оружии, Иногда стрельба из лука до самого обеда. После обеда свободное время. Дрочеслав как раз в свой первый день застал эту часть дня. Ближе к вечеру изучение военной науки, а также время от времени самое сложное. Постижение тайного искусства предков чем занимался местный волк Стоум. Вечером до отбоя снова свободное время, а потом сон. И это тоже важно, потому что невыспавшийся дружинник — легкая добыча для врага. «Обучение длится год», — пояснил Всеслав. «Ты прибыл как раз вовремя». Все начинается с осени. Кто приходит раньше или позже, тот либо ждет, либо догоняет. В конце, если будешь готов, нужно пройти испытание. Коли пройдешь, переходишь в войско князя. А коли нет, останешься учиться, пока не научишься. А если надоест... В любой момент можно домой вернуться. Испытание сложное, и из каждого свой спрос. С ним можно справиться, только если овладеешь древним искусством, которому учит волх. Я вот его все никак не освою, поэтому уже третий год сижу здесь. Но в этот раз... Собираюсь разобраться с учебой. Я узнал один верный способ. — Поделишься? — заинтересовался Дорочеслав. — Ты сначала поварись здесь с годик малой, наберись опыта, а потом, может, и поделюсь, — с важностью сказал Всеслав. На следующий день после приезда Дрочеслав влился в повседневный быт дружинников. Ранний подъем совсем его не пугал, они с отцом никогда не были лежебоками. А вот пробежка далась новобранцу не так уж легко. Скоро дыхание сбилось, а в боку закололо. Драчеслав не привык к такому долгому бегу и утешал себя только тем, что через время окрепнет и привыкнет. Дружинники бежали один за другим вдоль берега Байкала, и даже величественный вид, поднимающегося над спокойными водами Ерилы, нисколько не улучшал настроение. В какой-то момент Драчеслав почувствовал, что его тошнит от усталости, но ему удалось сдержать рвотные позывы. Хорошо, что бежали на тощак, Он с завистью глядел на других молодых людей, которые передвигались без видимых усилий и даже умудрялись перешучиваться и петь песни. Драчеслав дотащился до конца пробежки на одной только силе воли. Всеслав догнал товарища на обратном пути, похлопал по плечу и добродушно пошутил. «Друг мой, с прискорбием вынужден сообщить, что какой-то колдун навел на тебя порчу, и теперь ты зеленый, как лягушка». Но не переживай, есть известный способ, как исцелиться. Найдем тебе прекрасную девицу, она тебе поцелует и в миг покраснеешь. На этом утренние мучения не закончились. Пробежав внушительный участок берега, и обратно юные русы вернулись в Байкальск. На просторной площади перед дружинным домом в несколько рядов выстроились десятники. Всеслав говорил, что сейчас на обучении три сотни человек, так что десятников было, соответственно, три десятка. Веренные каждому из них десять новобранцев выстроились перед своими начальниками. Радислав взял Драчеслава к себе, хотя его десятка уже была полностью собрана, когда сын кузнеца явился в Байкальск. Выслушав рассказ о путешествии из неурожайки и встрече с псоглавцами, Радислав решил держать интересного человека поближе к себе и позволил одному своему подопечному перейти на освободившееся место в другую десятку к товарищам, чтобы взять Драчеслава под свое крыло. Юнош не возражал, потому что и рассудительный Радислав, и веселый Всеслав теперь уже в одной десятке с ним. Ему сразу понравилось. Десятники рявкнули короткий приказ. Юным дружинникам нужно было отжаться на руках от земли. Первый день обучения начинался с десяти отжиманий. Потом, в течение года, каждый день прибавлялось по одному разу. С начала учебного года прошло две седьмицы – Поэтому ожидалось, что юные русы выжмут две дюжины. Бойцы упали на землю, задвигались, как будто по человеческому морю пошли волны. Дрочеславу, с его крепкими руками, закаленными кузнечным делом, эта задачка далась без каких-либо трудностей. После мучительного бега отжимания показались чем-то вроде отдыха. Выполнив положенное количество, он поднялся, отряхивая пыль с рук, и огляделся по сторонам. Другие русы, сколько он мог видеть, тоже с легкостью справились. А вот рядом с ним что-то происходило. Он совсем не удивился, когда увидал, что Всеслав не закончил упражнение вместе со всеми, а так и остался на земле, снова и снова сгибая и разгибая руки без видимых усилий. Вокруг него уже собрался народ из других десятков. Все хлопали и считали вслух. Когда счет перевалил за три сотни... Радислав попытался мягко прекратить это щегольство. Но «Ну, будет, брат, будет. Не отвлекая остальных. Все на тебя глядят. Да пусть развлекаются парни, посмотрят на хороший пример. Меньше на завтраки будут сидеть, прохлаждаться». — сказал другой десятник, тоже наблюдавший за успехами Всеслава. — Нельзя сказать, что Всеслав такой уж хороший пример, учитывая, что он уже третий год не может пройти испытание, вздохнул Радислав. После шести сотен отжиманий народ уже заскучал. Чтобы как-то отвлечь могучего Всеслава, Несколько юных дружинников уселись на него, Но это только слегка замедлило силача. Тогда где-то на восьмой сотне На него навалилось еще несколько русов, И Всеслав оказался погребен под этой грудой тел. От этого он рассверепел — Сбросил с себя кучу малу и рыча отвесил пару оплеох. «Негодяи! Я из-за вас уже который день не могу собственное достижение превозмочь. Мне всего-то оставалась сотня другая. Если сделаю тысячу и один раз, укреплюсь в звании первого силача по всей дружине» а значит, и в Байкальске, а значит, и на всей Руси Великой, потрясая кулаками, ревел Всеслав. — Первого среди юнцов, ввиду возраста, — тихо осадил подопечного десятник Радислав. Со всех сторон раздался дружный гогот, И сам Всеслав смеялся громче всех. «Это смешно, потому что это правда», — отсмеявшись сказал силач. В таком веселом настроении русы потянулись в столовую, чтобы пополнить силы за завтраком. На завтрак была каша с маслом и пареная репа. Выглядело все это совершенно отталкивающе, особенно после таких изнурительных занятий. Драчеслав поковырял кашу деревянной ложкой, надкусил репу, и его утро взбунтовалось, заявив, что больше ни кусочка этой гадости в себя принять не согласно. Всеслав сел рядом и наворачивал нехитрые угощения за обе щеки. «Ешь, это же полезно, а то сил не будет защищать родную землю!» Всеслав чувствительно толкнул в бок приунывшего товарища. «А коли нос воротишь, то я за тебя даем. «Да пожалуйста!» — сказал Драчеслав и пододвинул к другу невкусное угощение. «Зря ты так!» — набив полный рот, прошамкал селач. «Надо приучаться к здоровому питанию. У нас тут репка, на завтрак обед и ужин. Думаешь, мы с отцом и заморскую с золотого подноса ели?» — оскорбился Дращеслав. «После таких утренних занятий не то что есть, жить не хочется. А кому сейчас легко?» — мудро заметил Всеслав. «Учись находить радость в каждом мгновении жизни, пока живой второй жизни у тебя не будет». Дречислав не стал отвечать на очевидные вещи, уставившись в пустоту. Прием пищи длился дольше, чем ожидал новичок, и явно излишне долго для такого незамысловатого столования без перемены блюд. Дречислав успел заскучать. Всеслав не поддерживал беседу, доедая за теми, кто согласен был отдать ненасытному силачу свои объедки. На запивку предлагалась водичка байкальская, и вот она оказалась единственным светлым пятном в этом безрадостном завтраке. Вкус свежей байкальской водицы бодрил, освежал и напоминал обо всем хорошем, что только было в жизни. О каплях утренней росы, о теплом ласковом солнце, о смехе, разливающемся на морозном зимнем воздухе. Прозвучал колокол оповещая о начале очередного обязательного занятия. Десятники повели своих подопечных обратно на площадь. Десятки выстроились в ряды. Радислав и другие десятники... Трусцой побежали к приземистому зданию, украшенному незамысловатой резьбой с повторяющимися грубо сделанными мечами и щитами, к арсеналу. Вернулись оттуда каждый, прижимая к груди по охапке деревянных мечей. Ученики разобрали оружие, и десятники распределили своих юных дружинников по парам. Дречиславу уже по обыкновению достался Всеслав. Радислав и прочие начальники махнули рукой, призывая начать учебные поединки. — А это честно, что ты сражаешься наравне со всеми? С сомнением сказал Драчеслав, покручивая меч в руках, в надежде найти более удобный способ держаться за шероховатую рукоять. «У тебя шепота больше!» «Вот и научу тебя, дурака, уму-разуму!» сказал Всеслав и бросился на своего товарища, размахивая деревянным мечом. Дречеслав отскочил, но недостаточно быстро. Коварный Всеслав ткнул тупым концом прямо в живот несчастному новичку. Дречеслав согнулся пополам, из глаз посыпались искры, а дыхание как будто украли. Вдруг накатил животный ужас. Дышать нечем. «Нечем дышать!» Драчеслав захлопал ртом, как рыба. Он пытался сказать Всеславу, чтобы тот прекратил, но не мог выдавить из себя ни слова, как в кошмарном сне. Всеслав не стал любезничать со своим противником. Резко размахнулся и опустил меч прямо на темечко Дрочеслава. Ноги юноши подкосились от неожиданности. Он оступился и упал на истоптанную землю. Вот поэтому десятники и не говорят нам, что делать и как наносить удары. Широко улыбаясь и почти сияя, Всеслав протянул руку, чтобы помочь Драчеславу подняться. «В бою враг будет стараться тебя перехитрить, а не играть с тобой по каким-то придуманным правилам. Так что наша задача — научиться видеть слабости противника». И успевать воспользоваться открывающимися возможностями. Обиженный таким нелюбезным отношением, Дрычеслав как раз решил воспользоваться открывшейся возможностью, и что было силы пнул все слава промежно. Он сам не понял, Что испытал в следующее мгновение? В большей степени боль или удивление? Нога будто бы ударилась о кирпичную стену. Дречислав, потеряв равновесие, свалился обратно в пыль, скуля и прижимая к себе ушибленную ногу. «Что это такое?» выдавил он из себя, ощутив, как на глазах выступили предательские слезы. «Славянский зажим яйцами!» громогласно провозгласил Всеслав и тут же расхохотался. Несколько юных русов повернулись на эти слова, отвлекшись от боя и дружно рассмеялись. Видимо, шутка для них была не нова. На самом деле, так называется прием из древнего искусства боя, которому учат волхвы. Ты еще услышишь о нем? А я ношу специальную свинцовую пластину вместе с исподним, чтобы... «Защитить самое драгоценное от таких дуралеев, как ты!» «Опыт сын ошибок трудных», — заметил подошедший Радислав. Он помог Драчеславу подняться и даже слегка отряхнул его. «Всеслав прав. Враги всегда пытаются обмануть нашу бдительность». «Никогда не вступай с врагами в переговоры и бей первым. На сегодня хватит с тебя упражнений, дальше будет свободное время. Но я хочу кое-кому тебя показать. Пойдем со мной, а ты, Всеслав, понаблюдай за ребятами вместо меня. Только никого не бей». Мы и так все знаем, какой ты сильный. Всеслав широко улыбнулся, и, если Дречиславу не послышалось, замурчал от удовольствия. Глава девятая. Отступник. Русы сделали очень многое для распространения христианской веры задолго до западноевропейских миссионеров. Миф о царстве Пресвитера Иоанна в далеких восточных землях – косвенное тому доказательство. Западные миссионеры, достигая новых земель, к огромному своему удивлению, встречали там христиан. Они приписывали обращение целых народов, уже обращенных русами, своей миссии, чтобы выслужиться перед Папой. Другой интересный вопрос – это отношение древних русов к первым русам-христианам. Их они, конечно же, считали отступниками. А. А. Лев. А. Руси и Россия. Роль космического излучения в этногенезе Драчеслав последовал за десятником в большой дружинный дом. Юноша уже провел здесь ночь. Обстановка тут была очень скромная. Никаких излишеств и неуместных удобств, как и подобает в месте, где живут воины. Тут Драчеслав почувствовал себя в привычных условиях, потому что их с отцом дом мало чем отличался, по сути, только размером. По деревянной скрипучей лестнице русы поднялись на второй этаж, прошли по пустому коридору в горнице Радислава. Внутри она казалась такой же маленькой и скромной, как и жилище других воинов». Только большое впечатление производил необычный гость, который сидел за крохотным дубовым столом на невысоком стульчике и разглядывал кинжал псоглавца. Он повернул голову на вошедших и тепло улыбнулся. Это был высокий статный рус, мужчина в самой поре зрелости, с густой русой бородой и печальными серыми глазами. Удивляла странная одежда незнакомца, черный плащ с капюшоном, с прихотливым рисунком из белых полос по всему просторному одеянию. Он напоминал грозного черного ворона, слугу Перуна, явившегося с небес с печальными вестями. Драчеслав, знакомься, это Авдикий», — представил человека в черном Радислав. «Авдикий — давний друг моего отца и моей семьи. Авдикий — это Драчеслав, наш новый доброволец». Авдикий сделал причудливый жест рукой, как-то по-особенному сложив пальцы. «Да хранит тебя Бог», — сказал Авдикий. «Интересно, какому богу он отдает предпочтение?» думал Драчеслав, «Как бы не Чернобогу, и имя у него какое-то чудное». «А в дикий человек удивительность судьбы», сказал Радислав. «Он путешественник, повидал весь мир и скоро отправится в очередное странствие. В своих скитаниях он уверовал в единого бога, о котором говорят греки, поэтому заслужил прозвище «отступник», так как сошел с пути завещенного нашими предками. Его раньше вовсе и не Авдики звали, потому что имя это не наше, не славянское. Но вот теперь он решил назваться так. Но о вопросах веры, как и об отношении к власти властемущим – Лучше не спорить, никого не переубедишь. Да и не за этим я тебя позвал. Драчеслава очень заинтересовал этот необычный человек. Как можно быть русом и отойти от веры предков? Что такого ему рассказали греки? Как убедили? А в дикие исследуют южные земли. А на Руси он бывает нечасто, потому что князь не жалует его за отступничество. Он пришел ко мне позавчера ночью, как, впрочем, и всегда, так что об этой встрече не следует никому рассказывать. Особенно твоему товарищу Всеславу. Он точно всем разболтает, а мне совсем не хочется вызывать неудовольствие князя». Мы еще не успели поговорить обо всем как следует, потому что Авдикий устал с дороги и сразу завалился спать. Так больше суток и проспал. Говорит, что вдобавок подхватил какую-то тамошнюю лихорадку, поэтому и был почти без сил, но вроде бы уже приходит в себя. Надеюсь, она не заразная. Ну, а тут